Рождественское дитя бэтти Смит должна была родить в начале февраля. Весь декабрь она так радостно суетилась, готовя рождественские праздники для мужа и шестерых детей, родителей, свекрови со свекром, бабушек и дедушек с обеих сторон, братьев, сестер и их детей, дядей, и тетей и очень древней прабабушки, что никто из семьи и представить не мог, что ребенок родится на Рождество. Дэйв работал управляющим на верфи Вест-Индских доках. В свои 30 он был умным, компетентным и очень хорошо знал свое дело. Его высоко ценили в управлении лондонского порта и платили хорошие деньги. В результате семья смогла поселиться в одном из больших викторианских домов недалеко от «Коммершал Роуд». Бетти не переставала благодарить судьбу за то, что вышла за Дэйва сразу после войны и уехала из тесной многоквартирки с ее ужасной антисанитарией. Она любила свой большой просторный дом и радовалась, когда вся семья съезжалась сюда на Рождество. Детям тоже нравилось. Они чудесно проводили время с двадцатью пятью маленькими кузенами и кузинами, съезжавшимися со всего Поплера, Степни, Боу и Кеннингтауна. Дядя Альф наряжался рождественским дедом. Дом стоял под горкой, а у дяди Альфа были самодельные сани на колесиках. Их выкатывали на самый верх улицы, нагружали мешком с подарками и по сигналу толкали. Дети не знали, как это было устроено. Все, что они видели, так это рождественского деда, мягко катящегося к ним в самоходных санях и останавливающегося прямо возле дома. Они были вне себя от восторга. Но в этом году все обещало быть по-другому. Вместо рождественского деда на санях прибыла акушерка на велосипеде. Вместо мешка подарков — голенький, кричащий младенец. Мое Рождество тоже было не таким, как всегда. Впервые в жизни я начала осознавать, что это религиозный праздник, а не просто повод для обжорства и пьянства. Все началось в конце ноября с чего-то, что, как мне сказали, называется адвентом, пришествием. Для меня это было пустым звуком, но для монахинь значило время подготовки. Большинство людей готовились к Рождеству как Бетти, покупали еду, напитки, подарки и лакомства. Монахини готовились по-другому, молитвами и размышлениями. Религиозная жизнь — жизнь скрытая. Так что я не видела и не слышала, что происходило, но за четыре недели адвента начала интуитивно чувствовать что-то в воздухе. Ничего не зная и не понимая, я, как дети, перенимающие волнения родителей, переняла от сестер настоящее ощущение спокойствия, умиротворения и радостного предвкушения, что нашла, однако, странным для себя, беспокоящим и нежеланным. Это состояние достигло кульминации в сочельник, когда я поздно вернулась с вечерних визитов. Оказавшаяся поблизости сестра Джулиана сказала мне, «Пойдемте со мной в часовню, Дженнифер. Сегодня мы выставили ясли». Не желая показаться невежливой, отказав, я пошла за ней. Часовня не была освещена, за исключением двух свечей в яслях. Сестра Джулианна опустилась на колени у алтаря, чтобы помолиться, а потом обратилась ко мне. Сегодня родился наш благословенный Спаситель. Помню, как смотрела на маленькие гипсовые фигурки, солому и все остальное, и думала, как вообще умная и просвещенная женщина может так серьезно ко всему этому относиться? Она пытается казаться смешной? Кажется, я пробормотала что-то вежливое о том, как все безмятежно, и мы разошлись. Однако на сердце у меня не пахло безмятежностью. Что-то, чему я пыталась сопротивляться, пилило меня изнутри. То ли тогда, то ли позже, меня посетила мысль, если Бог действительно существует, если Он не просто миф, это должно сказываться на всем в жизни. Это была неудобная мысль. Я много лет ходила на рождественские ночные службы, но не по религиозным соображениям, а из-за драматизма и красоты церемонии. Конфессия меня не волновала. Живя в Париже, я посещала русскую православную церковь на улице Дарю из-за красоты песнопения. Рождественская всеночная, проходившая с одиннадцати вечера примерно до двух утра, была одним из самых главных событий моей музыкальной жизни. литургии исполненные басом русского певчего, восходящим на четверть тона, никогда не перестает звучать у меня в ушах, хотя прошло уже более пятидесяти лет. Сестры и светский персонал отправились на полуночную мессу в церковь всех святых на Ист-Индия-Докроуд. Я удивилась, найдя церковь переполненной. «Сильные грубые докеры, настырные разнорабочие», Хихикающие подростки в остроносых туфлях, целые семьи, принесшие с собой младенцев маленьких детей, все были там. Толпа собралась огромная. Церковь всех святых, большой викторианский храм, той и ночью вместила, должно быть, человек пятьсот. Служба оказалась такой, как я и ожидала. Эффектной, красивой, драматичной. но лично для меня лишённый всякого духовного содержания. Я задумалась, почему. Почему это было смыслом жизни для всех этих добрых сестёр и всего лишь театральным представлением для меня? Мы наслаждались рождественским обедом, рассевшись вокруг большого стола, когда зазвонил телефон. Все застонали. А мы-то надеялись сегодня отдохнуть. Медсестра, ответившая на звонок, вернулась, чтобы сообщить. да Дэйв Смит сказал, что его жена, кажется, рожает. Стон перерос в обеспокоенный вздох. Сестра Бернадет подскочила со словами «Пойду поговорю с ним». Вернувшись через пару минут, она подтвердила. «Похоже, народы. На тридцать на четвертой неделе это не очень удачно. Я сообщила доктору Тернеру, он сразу же приедет, если потребуется нам. Кто сегодня на вызовах?» «Я!» Мы приготовились идти вместе. В то время я еще обучалась, и меня всегда сопровождала опытная акушерка. Наблюдая за сестрой Бернадет за работой, я с первой минуты поняла, что она — одаренная акушерка. Ее знания и умения дополнялись интуицией и чуткостью. Я бы без малейшего колебания верила ей свою жизнь». Вместе мы покинули уютное тепло превосходного рождественского обеда и пошли в комнату для стерилизации за родовым набором и акушерскими сумками. Набор представлял собой большую коробку, содержащую прокладки, пеленки, водонепроницаемую бумагу и тому подобное. Обычно его доставляли в дом за неделю до предполагаемых родов. В голубых акушерских сумках лежали инструменты и лекарства. Приладив все это на велосипеды, мы выкатили их в холодный безветренный день. Я никогда не знала Лондон таким тихим. Казалось, ничто не шевелилось, кроме двух акушерок, молча едущих на велосипедах по пустынной дороге. Обычно из Тиндии док-роуд полон грузовиков, спешащих в доки и из доков, но сегодня широкий проезд выглядел величественно и красиво в своем пустынном безмолвии. Ничто не двигалось ни по реке, ни в доках. Не раздавалось ни звука, разве что редкий крик чайки. Спокойствие великого сердца Лондона было незабываемо. Мы подъехали к дому, и Дэйв нас впустил. Через окно мы видели большую елку, огонь в камине и комнату, полную людьми. Когда мы прибыли, к стеклу прижималось с десяток любопытных детских мордашек, Дэйв сказал, «Бетя наверху. Я бы отправил их всех по домам, но она не хочет. Жене нравится, что немного шумно, говорит, это и поможет». В гостиной под аккомпанемент расстроенного пианино энергично запели «Ферму старика Макдональда». Особое внимание уделяли партиям животных, которые исполняли различные дядюшки, знающие толк в лошадях, свиньях коровах и утках. Дети визжали от смеха и просили спеть еще. Мы пошли наверх в комнату Бетти, где царили тишина и покой, контрастирующие с шумом и гамом внизу. Ярко горел огонь. У матери Бетти едва ли было время подготовить комнату к родам, но она совершила невозможное. Чистота, сменное постельное белье, горячая вода, даже детская кроватка. Первое, что сказала Бетти, прямо сюжет для романа, да, сестра? Она была простой жизнерадостной женщиной из тех, кто не витает в облаках и спокойно принимает все, что выпадает на долю. Несомненно, она верила в сестру Бернадет так же, как и я. Открыв родовой набор, я постелила на кровать коричневую водонепроницаемую простыню, потом пеленку и после родовые прокладки. Мы переоделись и вымыли руки, и сестра осмотрела Бетти. Воды отошли час назад». Я заметила на лице сестры напряженную сосредоточенность, затем тяжелую озабоченность. Несколько минут она ничего не говорила, потом медленно сняла перчатки и осторожно проговорила. — У вашего ребенка, кажется, тазовое предлежание. Это значит, что ноги идут вперед головы. Для ребенка совершенно нормально лежать так до 35 недель, но потом он обычно переворачивается, и головка выходит первой. Ваш ребенок не перевернулся. Хотя сейчас тысячи детей вполне благополучно рождаются в тазовом предлежании, это гораздо опаснее, чем когда голова идет первой. Возможно, вам стоит подумать о родах в больнице. Реакция Бетти была незамедлительной и категоричной. «Нет, никакой больницы!» Если вы рядом, сестра, я буду в порядке. Акушерки из Нанатуса принимали всех моих детей в этой комнате, и я не хочу ничего другого. Что скажешь, мам?» Мать согласилась и припомнила, что ее девятый ребенок тоже выходил попой, а у ее соседки глет не меньше четверых появлялись на свет задом. Сестра сказала, «Что ж, значит, решено. Мы будем делать все возможное, но я хочу попросить прийти доктора Тернера». Она обернулась ко мне. «Сходите, позвоните ему, сестра». Несмотря на сравнительный достаток, телефона у Дэйва не было. В этом не было смысла, потому что ни у кого из его друзей и родственников не было телефонов, и никто бы никогда им не позвонил. Телефона автомата на улице им вполне хватало. Когда я спускалась по лестнице, лавина кричащих детей в бумажных шляпах со светящимися от волнения лицами пронеслась мимо меня. Голос снизу крикнул «Прячьтесь, я досчитаю до двадцати, пойду вас искать. Раз, два, три, четыре». Дети хлынули выше, вопя и толкаясь, прячась в шкафах, за шторами, где угодно. К тому времени, как я добралась до двери, все стихло, кроме «Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, я иду искать!» Я вышла на мороз безлюдной улицы, чтобы найти телефонную будку. Доктор Тернер... был врачом общей практики, не только оперирующим в стенде но живущим тут с женой и детьми. Беззаветно преданный своему делу и пациентам, он, мне казалось, всегда сидел на телефоне. Как большинство врачей своего поколения, он был первоклассным акушером со знаниями и мастерством, полученными из опыта его необъятной практики. «Доктор ждал моего звонка». Я изложила ему факты. Он сказал, «Спасибо, сестра, сейчас буду». Я представила, как вздыхает его жена. «Тебе даже в Рождество дома не сидится». А в доме все еще продолжались прятки. Когда все дети были найдены, поднялся невероятный шум. Входя в дверь, я столкнулась с краснолицем мужчиной, который нес ящик пустых пивных бутылок. «Как насчет опрокинуть со мной по одной, а, медсестра?» — спросил он. — Ты, сестра, и все такое. Ой, а она пьет, как думаешь? Я заверила его, что сестры пьют, но не на дежурстве, и по той же самой причине я бы тоже не стала этого делать. Мимо моего уха просвистел серпантин, пущенный невидимой рукой из-за двери. — Ой, извините, сестра, это должно быть наш пол. Я стряхнула розово-оранжевую полоску со своей формы и пошла наверх. В комнате Бетти стояли удивительная тишина и спокойствие. Толстые старые стены и тяжелая деревянная дверь изолировали звук, да и сама Бетти выглядела спокойной и умиротворенной. Сестра Бернадет делала записи, мать Бетти Айви вязала в углу. Клацанье спицы, треск огня — вот и все, что было слышно. Сестра объяснила мне, что не дает Бетти успокоительных, потому что это может повлиять на ребенка. Она сказала, что определить, сколько продлится первый период родов, трудно, и что в настоящее время у плода вполне нормальное сердцебиение. Прибыл доктор Тернер, выглядевший так, словно в мире не было ничего, чем бы он хотел заняться в Рождество с большим удовольствием, чем родами при тазовом предлежании. Посовещавшись сестрой, он тщательно осмотрел Бетти. Я ожидала, что он проведет еще одно влаголичное исследование, но он принял диагноз сестры без вопросов. Доктор Тернер сказал Бетте, что, судя по всему, с ней с ребенком все хорошо, и он вернется к пяти вечера, если мы не позовем его раньше. И мы стали ждать. Самая главная часть работы акушерки предполагает напряженную, часто драматическую активную деятельность, но она компенсируется длительным спокойным ожиданием. Сестра Бернадетт села и достала свой молитвенник, прочесть дневные молитвы. Монахини жили по монашеским правилам шести служб в день, утренне, час третий, час шестой, час девятый, вечерне, повечерее и святое причастие каждое утро. В созерцательном сообществе все службы составляют в целом около шести часов молитв. В работающем сообществе это практически невозможно. Поэтому с первых дней освоения профессии акушерки святого Раймонда Наната совершали богослужение по разработанной специально для них укороченной версии. Таким образом, они могли вести религиозную жизнь и работать полный день медсестрами и акушерками. Вид этого прекрасного молодого лица в свете огня, беззвучно движущихся губ, читающих древние молитвы по тихий шорох благоговейно перелистываемых страниц, был глубоко волнующим. Я смотрела на нее. и дивилась в глубине чувства призвания, способного заставить молодую женщину отречься от мирской жизни с ее радостями и возможностями в пользу жизни религиозной, связанной обетами бедности, целомудрия и послушания. Я могла понять призвание к медсестренскому делу и акушерству, которое восхищало меня и во время учебы, и во время практики, но призвание к религиозной жизни находилось за гранью моего понимания. Бетти застонала, когда пришла схватка. Сестра улыбнулась, встала и подошла к ней. Затем вернулась к молитвеннику, и в комнате снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем больших часов и клацаньем вязальных спиц Айви. Из-за двери доносились звуки веселья, но здесь стояло молитвенное спокойствие. Я сидела в свете огня, позволив мыслям вернуться в прошлое. Сколько раз я встречала Рождество в больницах. Вопреки тому, что можно было бы подумать, это были счастливые часы. Пятьдесят лет тому назад отношение в больницах было гораздо более личным, чем сегодня. Сестринская иерархия была чудовищна, но, по крайней мере, каждый был знаком со всеми остальными. Пациенты лежали в больнице гораздо дольше, и так как медсёстры работали по 60 часов в неделю, мы успевали по-настоящему узнать их как людей. На Рождество все немного расслаблялись, и даже самая свирепая старшая по палате медсестра после нескольких рюмочек Шерри хихикала с практикантками. Происходящее больше напоминало забавы школьниц, но все было по-доброму, и главная цель заключалась в том, чтобы доставить радость пациентам, особенно тяжело больным. Больше всего мне запомнились рождественские гимны в сочельник. Во главе со старшей медсестрой весь персонал ходил по палатам со свечами и пел. Для пациента, прикованного к больничной койке, это должно быть выглядело потрясающе. В больнице работало более сотни медсестер, двадцать, а то и больше врачей, более пятидесяти человек вспомогательного персонала. Медсёстры надевали парадную форму и выворачивали плащи алой подкладкой наружу. Все несли свечи. Мы проходили через затемнённые палаты, как правило, с тридцатью койками в каждой, распевая стародавнюю историю Рождества». Все это уже давным-давно ушло из больниц, оставив лишь воспоминания, но это было очень красиво, и я знаю, что многие пациенты плакали тогда от переполнявших их чувств.